То, что я видела в нем только друга, нисколько не смущало меня. Мама была в полном восторге, так же, как и миссис Пири. Мартин Пири скончался за несколько лет до этого. Со всех точек зрения наш союз представлялся прекрасным. Уилфреду предстояла блестящая карьера в Королевском флоте, наши отцы были ближайшими друзьями, наши мамы нравились друг другу, маме нравился Уилфред, я нравилась миссис Пири. До сих пор считаю себя неблагодарным чудовищем, поскольку не вышла за него замуж. В моей жизни тогда все стало на свои места. Через год или два, когда придет время, ранние браки младших лейтенантов не поощрялись, мы поженимся, я с удовольствием представляла себя женой. Я живу на юге, в Плимуте. А когда Уилфред уходит в море, могу возвращаться домой в Эшфилд и жить с мамой. В самом деле, ничего лучшего нельзя было и пожелать. Подозреваю, что существует некая таинственная и непознанная сила, которая толкает нас в моменты наивысшего благополучия выкинуть какой-то ужасный фортель, как бы даже против желания. Я долго не признавалась себе в этом, но спустя какое-то время вдруг стала ощущать невыносимую тоску от перспективы замужество. Уилфред нравился мне, и я хотела жить с ним в одном доме, но от чего то все это оставляло меня совершенно равнодушной, не вызывая ни малейшего намека на душевный подъем. Всякая взаимная привязанность мужчины и женщины всегда начинается с потрясающей иллюзии, что вы думаете одинаково обо всем на свете. Вы еще не успели подумать о чем-то, как он уже об этом сказал. Как изумительно любить одни и те же книги, одну и ту же музыку. В этот момент не имеет никакого значения, что один из вас вовсе никогда не ходил слушать музыку. Ведь на самом-то деле он всегда обожал музыку, он просто не осознавал этого. В то же самое время... Вам и в голову никогда не приходило читать книги, которые ему нравятся, и только сейчас вы поняли, что именно их-то вам действительно недоставало. Такова одна из великих иллюзий природы. Мы оба любим собак и терпеть не можем кошек. Как это удивительно! Мы оба любим кошек и терпеть не можем собак. Тоже замечательно! Все шло своим чередом. Каждые две-три недели Уилфред приезжал на уикенд. У него была машина, и он возил меня по окрестностям. У него была собака, и мы оба обожали эту собаку. Он заинтересовался спиритизмом, и я немедленно тоже почувствовала к нему живейший интерес. До поры все шло хорошо. Но тут-то Уилфред начал привозить мне толстенные теософские книги, которые я, по его горячим настояниям, должна была немедленно читать и обсуждать с ним. Иллюзия, согласно которой вы любите все, что любит ваш любимый мужчина, начала рассеиваться. Но это и неудивительно. Я же не любила Уилфреда по-настоящему. Книги по теософии были занудными до отвращения, И не только занудными, я находила их абсолютно фальшивыми, еще хуже, я считала, что большинство из них совершенно лишены смысла.